Часть первая. Теоретики. Глава 1. Зов зоны. Плюмбум добрался до дачи Болика подрузой с небольшим опозданием. Саша с цитатой уже колдовал над мангалом, добиваясь особого жара от короби коробе углей, а Лёлик откупорил первую бутылку сухого красного и, как последний пошляк, закусывал благородное вино нарезанным сервелатом. Болик и Привалов, чинно покуривая на веранде, беседовали о зоне. О чем же им еще беседовать в очередную годовщину первого выброса? Не о бабах же или о футболе? Плюмбум, подходя, уловил обрывок разговора. «В сущности, — вещал Болик, — если бы зоны не было, ее стоило бы придумать. Посуди сам». Он остановился, чтобы обменяться рукопожатием с плюмбомом и широким взмахом пригласить его присоединяться к компании, после чего продолжил. Ситуация была аховая во всех смыслах. Наука деградировала. Промышленность на грани развала. Экономика все глубже садилась на нефтегазовую иглу. Советское наследие проели. И главное, и самое ужасное – Мы просто не знали, как из всего этого бардака выбираться. Ведь ни цели не было, ничего. На Украине ситуация была еще хуже. У нас хотя бы ресурсы и территории, а у них и того нет. Славянский мир оказался неконкурентоспособен в глобальной экономике. Не могли мы дать ни высоких технологий, ни цивилизованного проекта. Все, что предлагалось – Запад имел и без нас. Наоборот, мы на фоне других выглядели вечно отстающими, вечно догоняющими. Медведи в лаптях и фуфайках с водкой и балалайками. И тут в одночасье все поменялось. «То есть ты видишь сплошной позитив?» уточнил Привалов. Несмотря на атмосферу пикника, был он сосредоточен и невесел, но Плюмбом в очередной раз поразился, насколько все же изменился бывший сисадмин и программист биологической станции. Теперь, с учетом врожденной ширококосности, он выглядел подтянутым, ни одной лишней капли жира, обветренное гладко выбритое лицо, короткий рыжеватый ежик, твердый осмысленный взгляд. Ничего общего с тем обрюзшим, слабохарактерным и почти невменяемым существом, каким был Александр Пыхало по прозвищу Привалов 20 лет назад. По мнению Плембума, если уж в чьей-то жизни первый выброс, превративший Чернобыльскую зону отчуждения в аномальную территорию и сыграл позитивную роль, так это в жизни Привалова. Кто-то из-за выброса стал мутантом, а Привалов наоборот, из мутанта сделался человеком. Не во всем, конечно, имеется позитив, не стал отрицать Болик, но тут, как говорится, свинья грязи найдет. Зато как наука двинула, зато какие инвестиции потекли, сколько ученых в страну вернулись, на кафедре не протолкнуться, и все востребованы, все пределы. Украинский государственный бюджет уже на 80% с разработки зоны наполняется. А бюджет нашей академии, почитай на все 100. Это вам не газ с нефтью качать, это реальное вложение в будущее. Физик, снова престижная профессия. Молодежь рвется в сталкеры, жаждет исследовать зону. Как по мне, так лучше бы она рвалась космонавты, высказался плюмбум. Ладно, пойду, поручкаюсь. Он направился к деревянной беседке установленный на отгороженном дачном участке. Лёлик приветствовал Плюмбома поднятием наполненного бокала. Шурик с цитатой был занят углями, а поэтому поздоровался рассеянно. Плюмбом постоял рядом с мангалом, некоторое время с интересом наблюдал за работой Шурика с цитатой. Старый приятель любил и умел готовить мясо. Если компания была небольшая, на троих, он мог сотворить настоящее чудо что-нибудь из тайской или малазийской кухни, где только брал необходимые соусы и специи. Но на пикнике обычно выбирал два вида мяса и использовал не более трех рецептов собственного сочинения. Сегодня приятели ожидали куриные бедра в кисло-сладком маринаде и свиная вырезка в легком майонезе. Последней была фирменным блюдом Шурика с цитатой и неизменно шла на ура за особый вкус и сытность. Он покупал вырезку на рынке, аккуратно очищал от животной пленки, делил на длинные бруски, затем на сутки ставил в майонез со специями, а нанизывал всегда вдоль по шампуру. Уверял, что главный секрет не в мясе и не в специях, а именно в майонезе, который выгорает при жарке над углями, придавая постной свинине особый привкус. «Давай-ка выпьем, Витя!» Предложил Лелик. Плембом зашел в беседку и присел на скамью внутри. Не рановато? В самый раз. Закусть тут имеется, а куру со свиньей шурик сейчас сверстает. Как поживаешь-то, Витя? Год ведь не виделись. Как обычно, зона кормит, зона поет, зона одевает. Все промышляешь, что ли? Сталкеришь? — Ты каждый раз меня об этом спрашиваешь, — заметил плюмбом с подначкой. И каждый раз напиваешься и забиваешь ответ. — Ха! Имею право. Ты же знаешь, Витя, — Лёлик понизил голос, — мне пить вообще нельзя. Врачи говорят ни-ни. Почки там, печень, простата. Сплошные, блин, болячки. — Я же врачей, знаешь, слушаюсь. Другое время капли в рот не беру. — Да. Так целый год и не беру. Но тут же такой повод, не просто повод, а поводище. Второй день рождения, можно сказать. И тем лучше первого, что произошел в осознанном возрасте, в здравом в уме и твердой памяти. Ну так сталкеришь или завязал? Плюмбу вздохнул, потянулся к расставленным перед ним тарелкам, пощелкал пальцами, выбрал печенюшку, но сразу надкусывать не стал, повертил ее, разглядывая. «Я в зону не хожу», — признался он наконец. «Три года уже. Стар я для таких приключений. Пусть молодежь судьбу испытывает. Мне и на потоках хорошо». «Ха, правильно», — одобрил Лёлик, отхлебывая из бокала. «Респектабельно». «А ты так и сидишь в своем фонде?» — поинтересовался Плюмбом. «Штаны протираешь?» «Не, разогнали фонд», — без всякого сожаления сообщил Лелик. Я сейчас консультант, занимаюсь консультациями. Правильно, подразнил Плюмбум, респектабельно. А если на напрямоту, Денис, то я никогда не понимал смысла вашего фонда. Что это такое на самом деле? Фонд поддержки альтернативных наук. Как тебя только Болик за это не сожрал с потрохами. Нам обычной науки не хватает, что ли? Плодите фриков и прочих мошенников. Можно подумать, они без вас не проживут. Ты пропускаешь очень важный момент. Лелик отставил бокал, и даже речь у него изменилась, потекла величаво и гладко. Наука сама по себе не является единственным способом познания мира. Абсолютного знания вообще не бывает. Только Бог знает все и понимает все, а мы не боги, и никогда ими не станем, как бы ни пыжились». Прежде всего, мы ведь записываем свое знание в виде букв и символов. А без нас эти закорючки на бумаге ровным счетом ничего не значат. Кто их прочтет, кроме нас? Но ведь люди говорят на разных языках. В каждой стране своя научная школа. О системах национальных мер и весов можно в этой связи вообще не упоминать. И так все ясно. Есть физика Ньютона, есть физика Эйнштейна, Есть квантовая физика, есть псифизика, есть теория струн и теория суперструн. Какая из них, вернее, описывает Вселенную? То-то. Почему в таком случае не предположить, что среди теорий, которые наука сегодня отвергает, нет таких, которые описывают Вселенную, точнее общепринятых? Да и кем они общеприняты? На планете найдется очень немного людей, которые могут похвастаться знанием, что такое базон Хиггса и с чем его едят. «Все это демагогия», – заявил Плюмбу, терпеливо дождавшись, когда Лелик закончит свою тираду. «Рассчитано на дилетантов. Ты прекрасно знаешь критерии, по которым наука отличается от женауки. Среди них принцип Окама. А ваша альтернативно одаренная физики – его постоянно нарушают. Так в том-то и дело, Витя, что есть на Земле одна вещь, которая этот принцип нарушает одним своим существованием, и ты с нее кормишься. С победным видом он откинулся на спинку скамьи, а Шурик с цитатой, прислушивавшийся к разговору, одобрительно крякнул и по привычке одарил общество цитатой. Как писали классики, «Зона» это именно зона, а не лона, не два газона и не три, скажем, э, бизона. Три базона не удержался от легковесной остроты Плюмбум, но интерес к продолжению разговора у него угас. Он, конечно, нашел бы, чем ответить Лелику, однако ведь и сам порой не гнушался прибегать к консультациям альтернативно одаренных и даже страшно подумать, Отстегивал за эти консультации приличные суммы. Потому что тот, кто хоть раз имел дело с зоной, начинал придавать значение самым странным вещам и черпать информацию из самых необычных источников. Тут к беседке подошли Привалов и Болик. «Ты слишком легкомысленно относишься к этим вещам», говорил Привалов на ходу. «А ведь все серьезно, знаешь ли. Если бы мы были точно уверены...» что зона – это благо. Но ведь нет. Наоборот, чем дальше, тем больше мы убеждаемся, что она несет зло. Увечные, искалеченные. Молодежь там гробится пачками. Малые мономалий и мутантов. Так еще и палят друг в друга, почем зря. На Диком Западе было куда спокойнее, чем даже на кордоне. И души себе калечат. Нормальных среди сталкеров вообще не бывает. Все с вывихом. «То есть ты калека?» — спросил Болик с подначкой. «Я не сталкер», — отвечал Привалов, резко повысив голос. «Никогда не крался, никогда не воровал, не мародерствовал, не торговал на черном рынке. Ну да, ты прав, я тоже с вывихом. Все мы зоны отмечены, все уроды. Потому и опасна эта мерзость, что отмечает навеки вечное любого, кто прикоснулся к ней. Хуже чумы». Не боитесь, если когда-нибудь она весь мир пожрет. Ты прямо как долговец рассуждаешь. Болик неодобрительно покачал головой. Пафоса много, а толку кот наплакал. Возможно, это прозвучит цинично, но факт остается фактом. Отсев молодняка идет всегда. Во все времена. И до зоны он тоже шел, но без смысла и видимой цели. Вспомни, сколько их гробилось в горах куда они перли без снаряжения и грамотных инструкторов. Вспомни, сколько тонуло во время дайвинга. Я уж молчу про гонки по ночным улицам. Молодая энергия ищет выхода, а о смерти они в этом возрасте не думают. Теперь пассионарность молодежи нацелена на зону и способствует прогрессу, а не растрачивает пустую. «Ого!» — поддержал Шурик с цитатой. «Как пел классик, Так лучше, чем отводки или простуд. Не так примитивно, конечно, но в целом верно, соглашусь. Куда-то вас не туда понесло, заявил Плюмбум, который слышал эти разговоры и подобные доводы не один и даже не два раза. Давайте выпьем, что ли? А то Денис уже страдает алкоголизмом, а мы еще нет. Я не страдаю, тут же заявил Лелик гордо. Я наслаждаюсь. Тем не менее, он споро открыл штопором новую бутылку и разлил вино по бокалам. «Ларису хорошо бы дождаться», — сказал Болик, с сомнением глядя в свой бокал. «Обидится, что без нее начали». «Она когда-то обижалась?» — уточнил Плюмбум. «Нет». «Зачем тогда попуста языком трепать?» «В самом деле», — сказал Лелик, — «она женщина. Ей, блин, положено опаздывать». «Это такой стереотип, тендерный». Мы общий тост и после поднять можем. А сейчас предлагаю выпить за стереотипы. Прекрасный тост, поддержал Борик. Впрочем, выпить мужской компании у них в тот день не получилось. Послышался шум подъезжающей машины, потом автомобиль остановился, и за калиткой появилась долгожданная Лара. «Хм!» – сказал Лелик без видимого огорчения. «Не успели». Лара открыла калитку и, цокая каблуками, направилась прямо к расположившимся в беседке друзьям. На ней был поношенный джинсовый костюм. Светлые волосы по-молодежному забраны в хвостик. Так она всегда и выглядела, хоть на отдыхе, хоть на работе. Однако сегодня по ее лицу мужчины поняли, что произошло какое-то экстраординарное событие. Лара шла, неестественно выпрямившись, И, глядя в одну точку перед собой, нежные черты лица заострились, нижняя губа прикушена, в уголках рта собрались морщинки. Плюмбом сразу подобрался. Похоже, предстояло выслушать очень неприятную новость. Не обращая ни на кого внимания, Лара вошла в беседку и села на скамейку. И замерла, все так же глядя в одну точку. Ха! Ха! Кашлянул беспардонный Лёлик, но плюмбом тайком показал ему кулак. Воцарилась тишина, нарушаемая только шелестом листьев до да чириканьем вездесущих воробьев. Продолжалось это с минуту, потом взгляд Лары сделался осмысленным и сфокусировался на бокале с вином. Она взяла его и не мешкая опустошила в два глотка. Нетерпеливый Лёлик снова попытался издать какой-то звук, и Плюмбуму снова пришлось сделать предостерегающий жест. Лицо Лары чуть порозовело, и она перестала кусать губы. Подняла глаза, осмотрелась. Потом сказала с придыханием, которое выдало болезненно сдержимое чувство. «Мальчики, мне нужна ваша помощь». «Что случилось?» – быстро и громко спросил Плюмбум, подавляя намечающийся голдеж. Казалось, сейчас Лара разрыдается, но она справилась с собой и только ругнулась зло. «Дрянь! Дрянь мелкая! Пакостница!» «Кто?» — спросил Лелик, глупо таращась на Лару. «Алинка! Кто же еще? в яростном голосе зазвучали сварливые нотки. «Дрянь! Никогда мать не слушалась! В зону сорвалась, дура молодая! В зону! Слышите?» Все, конечно, услышали, и вновь наступила тишина. Даже наглые воробьи притихли, почувствовав, видимо, серьезность момента. Плюмбом быстрым движением ладонью отер лицо и задал первый необходимый вопрос. Когда и с кем? Лара посмотрела на него сначала отстраненно и непонимающе, а потом в глазах у нее зажегся огонек надежды. Пять суток. Доложила точно, словно на полигоне или в поле. «Экспедиция физического института. Цель экспедиции, задачи, глубина проникновения». Губы Лары задрожали. «Не знаю, Витя, не знаю. По электронке пыталась ее шефу написать. Аркадий Семенович такой, старый крендель. Так он, сволочь, не отвечает. Звонила по всем каналам. Молчат, как партизаны или прячутся. Тот вышел на пять минут, этот в отпуске, этот на больничном. Тогда откуда знаешь, что Алина в экспедиции? Письмо она оставила, Стерж, в духе Островского. Или тебе радоваться, мама, или ищи меня в Волге. От зоны до Волги далеко, глубокомысленно изрек Лелик. Лара обдала его испепеляющим взглядом. Лелик тут же притих, даже дышать перестал. «Думаешь, очень умно?» — поинтересовалась у него Лара, голос ее опасно зазвенел. «Думаешь, пошутил удачно?» «Типа, остроумным себе показался?» «Думаешь, можно плюнуть душу и все утрутся?» «Думаешь...» Плюмбом понял, что она специально себя заводит, чтобы через истерику выплеснуть на несчастного люлика, накопившийся гнев и страх, и поспешил перехватить инициативу. «Письмо!» — требовательно сказал он. «Ты привезла письмо? Дай!» Лара остановилась. Было видно, как она борется с собой. Передышала, перемогла. Достала из нагрудного кармана ультратонкий ПДА, сунула его под нос плюмбуму. Тот принял мини-компьютер с осторожностью, быстро прочитал сообщение. «Любимая мама». Я уезжаю с научной экспедицией в зону. Извини, что не предупредила заранее. До последнего момента говорили, что не возьмут, но взяли. За меня не бойся, экспедиция продумана до мелочей. Мы только туда и сразу обратно. Планируем уложиться в пять дней. Знаешь, мама, это не просто приключение. Это не просто первая моя экспедиция в зону. Если наша гипотеза подтвердится... Мы откроем новую эру физики аномальных структур. Не побоюсь даже сказать, что мы откроем новую эру в истории человечества. Сбудутся, наконец, твои мечты. И это, заметь, сделает не кто-нибудь посторонний, а твоя родная дочь. Ты будешь гордиться своей дочерью, мама. Я убеждена в этом. Целую. Твоя Алина. «Сбудутся, наконец, твои мечты», — процитировал Плюмбум вслух. «Что за мечты?» «Да не знаю я», — попыталась отмахнуться Лара. «Чушь это! Бред в взбалмошной девчонке! Вот ведь выросла безотцовщина!» «А ты подумай», — надавил Плюмбум, «о чем вы с ней постоянно говорили? Зону ведь по-разному можно склонять». «Какой аспект чаще затрагивали?» Как это могло быть связано с ее дипломной работой? Кстати, какая у нее тема? Трансмутации первого порядка. Что-то там с артефактами Y-класса. Я не вникала. Да и сама она мне каждый раз истерику закатывала, когда я пыталась выяснить. Дескать, все сама. Дескать, не лезь в мою жизнь. Дрянь мелкая. Я, кажется, знаю, о чем идет речь, сказал друг Болик. Все, притихнув, посмотрели на него. Болику ничего не оставалось, как продолжать. Я встречаюсь с Алиной, признался он смущенно, обычно по пятницам. В футерополисе на ВДНХ. Лару даже в краску бросил это возмущения. Ты с Алиной? Ее голос опять зазвучал с надрывом. Ах ты, сволочь! Я ж тебе запретила, раз и навсегда. Не твоя эта дочь, запомни, не твоя. Лариса, на этот раз Плюмбуму пришлось отдернуть женщину. Дай ему сказать. Теряем время. Мы говорили с Алиной о разном. Болик потупился. Учеба, кино, музыка, о жизни вообще. Ну и говорили, конечно, о проектах физического института. Алина всегда небрежно отзывалась о своем дипломе. Все это вторично, малоинтересно, кабинетный проект. Но всегда с восторгом отзывалась лаборатория лаборатории трансформации континиума. Вроде бы там передний край науки о зоне. Якобы там будет создана технология, которая откроет новую эру в истории человечества. И тому подобное. Вот я и думаю, что речь идет именно об этом. О подробности она излагала, Да были какие-то подробности. Но я ж в мутациях специалист, а не в физике аномальных структур. Понял только, что речь идет о каких-то пространственных карманах. Помню, она говорила, что если теоретические соображения найдут подтверждение, то это позволит создать принципиально новую транспортную систему для космоса. Ведь ты, Лара, всегда мечтала слетать в космос? Мечтала, размечтала зло отозвалась Лара. «Дурость сплошная». «Об экспедиции она что-нибудь говорила?» спросил Плюмбом. «Нет, ничего внятного». Болик развел руками. «Но это можно выяснить в лаборатории, я думаю». «Хорошая идея», согласился Плюмбом. «Составишь мне компанию?» «Конечно». «Итак», Плюмбом деловито оглядел друзей. «Вечер воспоминаний отменяется». Будем прокачивать дело Алины. Кто участвует? Я, раньше остальных сказал Привалов. Он даже поднял руку, как школьник. Вот тебя мне только не хватало, сказал Плюмбум. Ты-то тут при чем, математик? Это была очень старая и очень злая шутка, но Привалов снес оскорбление, не моргнув глазом. Что очень понравилось Плюмбуму? Значит, Саша настроен серьезно. «Я могу сеть Холмсом прочесать», — предложил Привалов. «Если экспедиция большая, должны были изрядно наследить». «Это хорошая идея», — сказал Плюмбом. «Это нужно сделать в обязательном порядке». «Но, возможно, придется идти в зону. Сколько у тебя зорниц, Саша? Две? Три?» «Значит, балласт. Уж извини». «Я настаиваю». «Имеешь право». Но учти, в зоне с тобой никто возиться не будет. Самому придется шевелиться. — А нам придется идти в зону? — удивился Болик. — Не слишком ли круто, Виктор? Плембум смерил его холодным взглядом. — Сейчас я рассматриваю крайний вариант. Возможно, нам придется отправиться в зону. Возможно, не придется. Но все, кто будет участвовать в деле, должны быть готовы отправиться туда немедленно. Ты не готов? «Э-э-э-э», Болик замялся, но потом все-таки сказал: Я готов. Но если мы отправляемся, то мне нужно будет завершить кое-какие дела. Разумно, Плюмбом кивнул. Кто еще участвует? Я, сказал Шурик с цитатой. Куда ж вам без механика? Оставался Лелик. Плюмбом выжидательно посмотрел на него. Лёлик вздохнул, налил себе вина из бутылки. Одним махом выпил, поставил бокал на стол. «Ну, если вам нужен престарелый специалист по инвестициям», сказал он, «то я к вашим услугам». «Что ж, тогда приступаем», — подытожил Плюмбом, взглянув на часы. «Время еще детское. Этот день мы не потеряем. Разделяемся на группы. Ты, Шура, поезжай на базу, начинай готовить снаряжение. Денис, ты с ним. Проспись по дороге». Дам вам двоих способных мальчиков из моей техподдержки. К утру должно быть все готово. Ты, Лара, забирай Сашу. Пробейте сеть по утечкам об экспедиции ФИАН. Сделайте анализ. Любая информация пригодится, даже мелочи. А мы с Михаилом займемся лабораторией трансформации Континиума. Все, вперед! Как пели классики, удача за нас!